Диван! Человека укладывают. Фрэнк, он похож на японца, вбегает помела с нашатырным спиртом. Миссис Джекобс, подносит к носу у человека флакон. Открыл глаза, входит доктор и священник, за ними Артур, в дверях толпятся слуги. Доктор, а ну-ка, щупает пульс. «Отлично! Лед на голову!» Майкл подает пузырь со льдом. «Небольшой солнечный удар и общее истощение. Дайте молока!» Майкл подает молоко. Доктор подносит к рту больного стакан с молоком. «Ну, а так все остальное в полном порядке. И через пять минут он будет здоров». — Позвольте поздравить вас, мистер Джекобс, с увеличением населения на острове Мира. Человек приподнимается, обводит взглядом всех присутствующих, потом садится. На нем лохмотье и низенькая соломенная шляпа-конотье. Он улыбается, шипит, как кот, и кланяется. Потом становится на ноги. Незнакомец. «Фи говорите по-английски?» «Все». «Конечно», — незнакомец. Осен приятно поблагодарить за спасение кого?» Все взоры устремляются к мистеру Джекобсу. Осен приятно, господин сэр?» Кланяется и шипит. «И госпоже леди?» Кланяется мисс Джекобс. «Баба?» «Мистер Джекобс». «Простите?» «Баба! Моя фамилия Баба!» Мистер Джекобс. «Простите, очень приятно познакомиться, мистер Баба!» Торжественно склонившись над маленьким японцем, протягивает ему руку. Японец пожимает ее двумя своими, приседает и шипит. «Баба!» — Я капитана-парусника Цуруга Мару. Шел из Йокогамы в Бразилию. Мистер Джекобс. — Катастрофа? Баба. — Если вы позволите, я боюсь, леди остался один жив. Разводит маленькими ручками. — Пути Господа пока неисповедимы. Мистер Джекобс. — А вы христианин? Баба. — Православный, если позволите. Помыла. — Боже, как интересно. Как же вы спаслись, баба? — Вследствие отсюда, мадемуазель. Мистер Джекобс смотрит на часы. — Однако, господа, я хотел бы видеть всех у себя на рождественском обеде. Мистер Ореали, мистер Гаттон, конечно, Фрэнк... — А где граф Пэмми? — помыла. — Я послал его на берег, за шарфом. — Мистер Джековс. — Вас, мистер <coughs> Баба, я также прошу к обеду. Арчи, предложи капитану свой фраг. Ты больше всех подходишь к нему по росту. Все расходятся. Входят ламперти с шарфом. — Ламперти. — Никого. Ходит Майкрофт с подносом, уставленным напитками. Ставит поднос на столик. Потом приводит в порядок комнату, расставляет кресло. Ламперти. Майкрофт, вы, так сказать... Майкрофт. Мисс Джекобс у себя, сэр. Она изволит переодеваться к обеду. Ламперти. Изволит. Майкрофт. Простите, сэр, но вам также следовало бы переодеться. Ламперти. Да? Майкрофт. Да. Ламперти быстро уходит, размахивая шарфом. Видел я дураков, но такого входят Артур и Баба, оба во фраках. На японце фрак сидит мешковато. Баба. — Это дом вашего папа. Артур. — Моего отца, мистера Джозефа Джекобса-младшего. Баба. — А, младшего, спасибо. А это? Широко разводит руками. — Земля английская? Артур. — Нет, она никому не принадлежит. Ну, то есть она туземная. Баба. — А, спасибо. Ось она красива. Артур. Мы живем на острове Безымянном, но мы сами ее называем Остров Мира. Баба. Осина красивая. Спасибо, спасибо. Осина хорошо. С разных сторон постепенно входят мистер и миссис Джекобс, Памелла, Фрэнк, доктор и священник. Он в длинном сюртуке. Остальные мужчины во фраках. Дамы в вечерних туалетах. Майкрофт разносит на подносе напитки. Ему помогает Сэм. Мистер Джекобс. — Всем этим современным аперитивам я предпочитаю наше доброе старое шотландское виски. Побольше льда, Майкрофт. Баба. — Виски — это крепкий. Фрэнк, обращаясь к Памеле. — Выпьем, Памелла. Ну, вы знаете, за что. Памелло. — За ваш успех, Фрэнк. Входит Ламперти. Мистер Джекобс. «А, вот и прекрасно. Познакомьтесь, капитан Баба, граф Ламперти». Баба. «А, спасибо. Граф, у вас осеятельство. Осень и красиво». Мистер Джекобс. «В этом торжественный день Рождества мне хочется сказать нашей родине несколько слов». «Фрэнк, вы все подготовили?» «Фрэнк, да, мистер Джекобс, я еще утром предупредил по радио, что будет рождественская встреча». Выносит на середину комнаты микрофон. В микрофон. «Алло, алло, алло!» «Говорит остров мира. Говорит остров мира на волне четырнадцать с половиной метров. Сейчас у микрофона выступит мистер Джекобс». «Мистер Джекобс торжественно говорит в микрофон». Мои дорогие соотечественники! И прежде всего позвольте поздравить вас с днем Рождества. Нельзя сказать, чтобы мы здесь сильно мерзли в этот день. У нас здесь 43 градуса тепла. Вы, вероятно, помните, что мой отъезд наделал в свое время много шума. А некоторые газеты, как им и полагается, наговорили на мой счет немало глупостей. Но я думаю, что в такой день, как Рождество Христова, их можно простить. Не правда ли? Мне хочется, дорогие друзья, сказать вам несколько слов о тех причинах, которые побудили меня покинуть, временно покинуть нашу чудесную Англию. Леди и джентльмены. Я неоднократно обращался и обращаюсь ко всем правительствам мира с призывом прекратить пролитие крови, уничтожить оружие, уничтожить все эти бесчисленные средства истребления, которые... Раздается сильный шум, похожий на шум горного обвала. Затем сильное шипение. Все вскакивают со своих мест. Голоса. Что это? — Землетрясение. Спокойствие, господа. Шум увеличивается, потом смолкает. Помало подбегает к окну. — Боже мой, смотрите сюда! Фрэнк подбегает к ней и смотрит с отчаянием. — Самый большой нефтяной фонтан, который я видел в своей жизни! Проклятый неудачник! Рвет на себе волосы. — Миссис Джекобс. — Нефть! На нашем острове нефть. Скорее же, скорее, нужно что-нибудь делать. Что же вы стоите? Мечутся по сцене мистер Джекобс. Позвольте, я не совсем понимаю. Надевает Пенсне, потом снимает его. Какая нефть? Почему? На сцене полный переполох. Постепенно сознание мистера Джекобса возвращается в реальный знакомый ему с детства мир. Он поднимается во весь рост и поднимает руку. Молчите внимание, хозяин здесь я. Все замолкают. На сцене тишина. Мистер Джекобс выбегает из комнаты. За ним устремляются все. Сцена некоторое время пуста, слышны крики. Потом все возвращаются обратно. Фраки и вечерние платья измазаны нефтью. На лицах торжество. Доктор. Это миллионы. Фрэнк. Это миллиарды, миллиарды. Понимаете вы, миллиарды. Пауза. Входит Майкрофт. Майкрофт. Кушанье готово. Останавливается в изумлении. Мистер Джекобс, деловито. Э, Майкрофт, сколько у вас в запасе бутылок вермута? Майкрофт. Восемьсот пятьдесят бутылок, сэр. Мистер Джекобс. Очень хорошо. Занавес. Акт третий. Декорации первого акта. Прибавилось два конторских стола, на них телефоны. Пейзаж тот же, что и во втором акте. Но он, так же, как и комната, претерпел изменения. На берегу видны несколько нефтяных вышек, а на рейде два грузовых парохода. Сцена пуста. Утро. Голос из радио. Положение на острове Мира напрягается все больше и больше. Вчера послы Англии и Соединенных Штатов посетили японского министра иностранных дел и имели с ним продолжительную беседу. По сведениям из авторитетных кругов, беседа касалась проблемы Острова Мира. Агентство Рейтер сообщает, что вчера на заседании Палаты Общин представитель оппозиции лейборист полковник Гопкинс спросил премьера, известно ли ему, что Япония претендует на то, чтобы объявить Остров Мира японской территорией. Господин первый министр ответил, что правительству об этом ничего не известно, но что Остров Мира издавна является и являлся английской территорией, что известно каждому школьнику. Обозреватель журнала «Тихоокеанская торговля» мистер Доури указывает, что нефть острова Мира совершенно меняет стратегическое положение на Тихом океане. По его мнению, Соединенные Штаты кровно заинтересованы в том, чтобы эта нефть не попала в японские руки. Представитель нефтяной компании «Стандарт Ойл, мистер Марквард, вчера вылетел на самолете из Лос-Анджелеса на остров Мира. В пути самолет потерпел аварию и затонул. В связи с военной ситуацией в Европе, остров Мира, с его исключительными запасами нефти, приобретает громаднейшее значение, как возможная военно-морская и авиационная база на Тихом океане. В беседе с корреспондентом Daily Mail, прилетевшим на остров Мира в пятницу, мистер Джекобс сообщил, что, хотя положение и серьезно, он не теряет надежды на мирное разрешение конфликта. Первый лорд Адмиралтейства категорически опроверг слухи о том, что в среду на остров Мира вышел якобы крейсер Фрэпшиэр с отрядом морской пехоты для защиты английских граждан. Входит Майкрофт. За ним слуга с охапкой дров. Майкрофт. Вот и сюда. Растапливает камин, выключает радио. Входит миссис Джекобс. На ней простая блузка, мужской галстук. В руках портфель. Майкрофт. — Доброе утро, леди, миссис Джекобс. — Доброе утро, Майкрофт. Зачем вы опять топите камин? Пора уже прекратить эти глупости. Миссис Джекобс садится за один из столов, раскладывает бумаги, надевает большие очки и углубляется в дела. Майкрофт, тяжело вздохнув, уходит. Звонок телефона. Берет трубку. — Алло. Акционерное общество «Американская нефть». Да. Слушаю. Так. Так. Отлично. Приступайте к разгрузке. Вешает трубку. Входит мистер Джекобс. Мистер Джекобс. Доброе утро, Мэри. Миссис Джекобс. Доброе утро. Как ты спал, Джозеф? Мистер Джекобс. Спасибо, дорогая. Превосходно. Садится за свой стол и углубляется в дела. На его столе звонит телефон. Снимает трубку. Алло. Акционерное общество «Английская нефть». Э, так, так, отлично. Начинайте бурение на 46-м участке. Нет, ни в коем случае. До свидания. Вешает трубку. Мэри... Миссис Джекобс. — Да, мистер Джекобс. — Почему ты не хочешь объединиться с английской нефтью? Я уже не говорю о том, что это не патриотично. Это просто глупо. Какой смысл распылять капитал? Миссис Джекобс. — Я хочу быть самостоятельной. — Мистер Джекобс. — Я предлагаю тебе вступить в мое общество на паритетных началах миссис джекобс а я неоднократно предлагала тебе вступить в мое общество на паритетных началах мистер джекобс ну дорогая моя я хотел бы сохранить фирму английская нефть миссис джекобс я родилась в америке и я гораздо больше американка чем англичанка мистер джекобс но ведь остров то английский миссис джекобс с каких это пор звонок телефона алло американская нефть что безобразие возмутительно вешает трубку сейчас же снимает ее снова дайте один двенадцать спасибо на столе мистера джекобса звонит телефон мистер джекобс снимает трубку алло английская нефть миссис джекобс в телефон Попросите председателя английской нефти мистера Джекобса. Мистер Джекобс. Я у телефона, сударыня. Миссис Джекобс. Только что ваши люди перешли на сорок шестой участок, принадлежащий нашему обществу, и сделали попытку произвести там бурение. Мистер Джекобс. Простите, я не понимаю вас. Сорок шестой участок всегда принадлежал обществу английская нефть. Миссис Джекобс. — С каких это пор? Мистер Джекобс. — Знаете что, сударыня, мне просто противно с вами разговаривать. Повесьте трубку. Миссис Джекобс. — Ах, такое отношение! Бросает трубку. Входит Майкрофт и горничную. Майкрофт. — Проход подходит, сэр. Мистер Джекобс. «Сейчас иду. Приготовьте автомобиль», — горничная. «Проход подходит, леди. Ваш автомобиль подан», — миссис Джекобс. «Иду». Оба поднимаются и выходят. У выхода мистер Джекобс уступает жене дорогу. Она бросает на него довольно злобный взгляд. Шум автомобилей потом все смолкает. Входит Фрэнк, он мрачен. Звонит телефон на столе мистера Джекобса. Фрэнк снимает трубку. — Алло! Английская нефть. — Нет, говорит секретарь. — Не знаю. Он, вероятно, скоро будет. Раздраженно бросает трубку. Входит Памела. У нее сонный вид. В руках книга. — Помела. Доброе утро, Фрэнк. Фрэнк. — Доброе утро, пойми Я пробовал с ним говорить вчера вечером. Вы были правы. Это безнадежно. Самое ужасное, что он даже не сердился. Он отнесся к моему предложению юмористически. Помела, Я знаю. Пауза. Теперь у меня нет никаких надежд. Странная судьба. Любить и быть любимой, и быть несчастной. Пауза. Скука. Пауза. С тех пор, как нашли нефть, наш остров стал просто невыносим. Во-первых, этот отвратительный запах. Он не дает мне покою ни днем, ни ночью. Потом стало совершенно невозможно купаться. Позавчера обокрали доктора. В тюрьме сидит уже пять туземцев. Странно, тюрьма на острове. Вчера ночью пытались влезть в контору к нашей Кэтрин. Смеется. — Но как вам нравится Кэтрин? Ее невозможно узнать. Фрэнк. «Чего не делают с человеком деньги?» Садится за стол и обхватывает голову руками. Помела. «Плохо стало жить на острове. Мы живем здесь меньше трех лет, а наши милые туземцы за это время успели совершенно перемениться. Стали какие-то злые, грубые, воруют, дерзят. А уж, кажется, папа сделал все, чтобы им помочь». Устроил больницу, открыл несколько магазинов, школу, кинематограф. Мистер Гаттон обратил в христианство восемь человек. Потом этот ужасный банкирский дом, баба и сыновья. Пауза. Скука. Пауза. Фрэнк. Фрэнк. Да, Пэмми. помела Уедем. Бросим все. Завтра уходит в Европу танкер Дублин. Ведь не пропадем же мы. Я не верю, что человек может пропасть на свете. Хотите, как в романах, начать новую жизнь? Фрэнк. Нет, Пэмми, не могу. Помела. Я знала, что так будет. Фрэнк. Я отравлен этой нефтью. Вскакивает с места. Как? Найти нефть и остаться в дураках. Миллиарды, к черт. — К черту! Вы знаете, что эта идиотка Кэтрин через десять лет будет богата, как Морган. А ваша мать... Нет, теперь она помнила Она теперь не станет вкладывать свои деньги в пороховой завод. Эти двое тупиц, доктор и священник, и те открыли акционерное общество. Один я получил от вашего отца тридцать акций и остался тем же, кем и был. Звонок телефона. Снимает трубку. Алло, английская нефть. Нет, его нет. Уехал на пристань. Говорит секретарь. Швыряет трубку. Вот кто я, секретарь, всегда секретарь, паршивый, несчастный секретарь. Все погибло, все к черту. Помела. Бедный Фрэнк. Фрэнк, я не хочу, чтобы меня жалели, слышите? Мне не нужна ваша жалость, помыла. Тоска. Уходит. Раздается шум автомобиля. Входит Майкрофт, за ним экономка, за ней ламперти с дамской накидкой и сумочкой в руках. Майкрофт. Пожалуйте, леди. Экономка. — Доброе утро, Майкрофт. Вы хорошо выглядите. Здравствуйте, мистер Суини. Фрэнк. — Рад вас видеть, мисс Моррисон. Садитесь, прошу вас. Патрон скоро будет. Экономка торжественно опускается в кресло. — Спасибо. Благодарю вас, мистер Суини. Вы очень любезны. Так приятно видеть в наше время вежливых молодых людей. — На острове происходят какие-то события. Не пойму я, в чем тут дело. Ламперти — Сегодня прекрасная погода. Термометр показывает 38. Экономка — Мерси, вы очень любезный граф. Вчера было более жарко. Ламперти — Вчера было 41. Экономка Боже мой, я забыла свой новый зонтик. Наверное, в конторе. Ламперти вскакивает с места. Он будет у вас через пятнадцать минут. Ищет, куда бы положить накидку и сумочку. Сует их в руки Фрэнка. Стремительно выбегает. В дверях сталкивается с мистером Джеффрисом, корреспондентом Дэйли Мэйл, вооруженным записной книжкой и маленьким кинематографическим аппаратом. Джеффрис. Слушайте, Суини... Что у вас тут делается на острове? Туземцы возводят вокруг дома колючую проволоку? Фрэнк. Чепуха. Это все шутки банкирского дома, баба и сыновья. Им просто выгодно натравить на нас туземцев. Не волнуйтесь, Джеффрис. На этот раз сенсации для Дейли Мэйль не будет. Познакомьтесь. Мисс Моррисон, мистер Джеффрис из Дейли Мэйль. Джеффрис. «Боже! Наконец-то она! Самая популярная девушка в Англии!» Экономка. Ну, «Очень приятно. Я обожаю Дейли Мэйль. Какой милый молодой человек!» Джефрис. «Я прилетел в пятницу и с тех пор не имел счастья быть вам представленным. Вы позволите небольшую беседу?» Экономка. «Я люблю давать интервью». Джефрис. Э, «Вам нравится этот остров?» Экономка. «О, да!» Джефрис, записывает с неслыханной быстротой, бормочет. Она обожает этот маленький остров, остров уединения, где так приятно побродить в одиночестве, глядя на океанские просторы. Э, теперь, мисс Моррисон, назовите мне две вещи, которые вы больше всего любите, и две вещи, которые вы больше всего не любите. Экономка. Больше всего я люблю, думает. Цветы и кинематограф. Джеффрис быстро записывает. «Да, эта замечательная девушка больше всего любит цветы, стройные белые лилии и тюльпаны. Ее влечет к кинематографу, искусству ее жизнь. А не любите?» «Экономка». «Больше всего я не люблю запах и грубость». Джеффрис записывает. «Вы разрешите заснять несколько метров?» «Экономка». «Пожалуйста». «Джеффрис». «Вы смотрите вдаль». Экономка принимает позу. Джеффрис снимает. «Теперь вы за работой». Усаживает ее за стол, снимает. «Мерси. Mm -hmm, До свидания. Побегу в банкирский дом снимать бабу с сыновьями». Уходит. Фрэнк некоторое время смотрит на сумочку и накидку, которые все еще у него в руках. Фрэнк в сторону. «А что в самом деле?» «Кажется, это единственный выход». Подходит к экономке. «У вас не тяготит одиночество, мисс Моррисон?» Экономка. «Я так привыкла к нему». Фрэнк. «Не чувствуете ли вы потребности в поддержке твердой мужественной руки? Мне кажется, вам теперь как никогда нужна поддержка сильного умного мужчины, знающего нефтяное дело». Экономка. «Я так беспомощна!» Фрэнк берет ее за руку. «Жизнь страшна, мисс Моррисон. Она не щадит слабых и уважает сильных». Экономка. «Вы так красиво говорите, мистер Суини». Фрэнк. «Я умею не только красиво говорить, но и красиво поступать». Целует экономкину руку. Экономка. «Вы любите цветы». Фрэнк твердо «Да, я люблю цветы и кинематограф». Еще раз целует руку. Экономка. Ну «Что вы делаете? Разве можно целовать руку девушке?» Фрэнк. «Это смотря какой девушке и какую руку». Экономка. «Это неприлично». Вздыхает. Фрэнк. «Да, я безумен. Простите меня». И вы не знаете, на что способно сердце, пылкое и нежное человеческое сердце. Экономка. Наверное, на что-нибудь неприличное. Фрэнк. Не говорите таких слов. Вы раните ими мою душу. Ей больно. Э -э, душе. Экономка. Какой симпатичный и вежливый молодой человек. Фрэнк берет экономку за руку. Хотите, чтобы на вашем жизненном пути вас сопровождал вежливый и симпатичный молодой человек, хорошо знающий нефтяное дело? Экономка. Какой вы быстрый! Фрэнк. А жизнь разве не быстра, мисс Моррисон? Не успеешь оглянуться, как... Входит Памела. Памела. Фрэнк останавливается на полуслове. Экономка. — Здравствуйте, милая, — помела Здравствуйте, мисс Моррисон, — растерянно. — А где граф? Экономка торжественна. — Я послала его за зонтиком. Слышен шум автомобилей. Потом неясные и громкие крики, потом опять шум автомобилей. На сцену в страшном волнении входят... Мистер и миссис Джекобс, мистер и миссис Симпсон, старик Джекобс, лакей с собаками, няня с ребенком, Майкрофт, Майкл и Сэм с огромным количеством чемоданов и картонок. Все говорят одновременно. Мистер Джекобс. — Это событие, не имеющее прецедентов. Это оскорбление британского флага. Миссис Джекобс. — Я всегда говорила, что этот баба, мистер Джекобс-старший. — Дежонни, Фрам, на место. — Экономка. — Что случилось, господа, мистер Джекобс? — Случилось то, что эти мерзавцы осмелились остановить наши автомобили, английские автомобили, и потребовали какие-то пропуска. Миссис Джекобс. Нужно действовать, господа. Нужно немедленно действовать. Мистер Джекобс. Не торопись, Мэри. Сначала нужно получить более точную информацию. Подходит к телефону и снимает трубку. Алло, алло, алло, алло, черт возьми. Никто не отвечает. Стоит у телефона, не двигаясь с трубкой в руке. Миссис Джекобс. Подходит к своему телефону, снимает трубку. — Алло! Алло! Полное молчание. Опускает трубку. Столбенеет. Мисс Симпсон тараторит. — Тут у вас очень мило, не правда ли, Робби? Я все время говорила ему, едем-едем на остров. и В Европе такое беспокойство, что я сказала ему или он, или я. Боже, Памела, здравствуй, моя прелесть! Целуются. — Мисс Моррисон, боже, как я рада вас видеть. Вы сейчас самая знаменитая девушка в Лондоне. — Целуются. — Ну, мой Чарли, вы не представляете себе, до чего умен этот ребенок. Когда меня укачало, он смотрел на меня такими осмысленными глазами, что мой Роберт сказал. — Как ты сказал, Робби? — Мистер Симпсон. Откашливается. <кос cada uno> мисс Симпсон. — Но когда нашли эту нефть... Я сразу же сказала, что наш папа гениальный человек. Боже, Памела, а где наш милый граф? Экономка. Я послала его за зонтиком. Мисс Симпсон поражена. Этим пользуется ее муж, чтобы вставить словечко. Мистер Симпсон. Мне кажется, мы прибыли не совсем вовремя. На сцену вбегают всклокоченные доктор и священник. Доктор. Несчастье! Несчастье, господа! Священник. Они ворвались в контору общества «Христианская нефть» и опечатали сейф. Доктор. Мы еле спаслись. Священник. Они заставили нас пить косторку, господа! Доктор. — А имейте в виду, господа, среди туземцев орудуют японские агенты. — Мистер Джекобс. — ну как же Махунхина? Ведь я одному Махунхине дал пятьсот бутылок вермута. Это наш человек. Входит Артур. Он взволнован. — Артур. — Махунхина свергнут. Баба и сыновья образовали новое туземное правительство. Мистер Джекобс. Марионеточное правительство. Артур. захваченная радиостанция. Я видел собственными глазами. Подходит к двери. Махунхина, иди сюда. Не надо бояться. Здесь спасаться. Махунхина появляется в двери. Англизи, Махунхина, брать землю. Жапанези, Махунхина, убивать. Проводит ребром ладони по горлу. Махунхина не хотеть. Мистер Джекобс. Как? Моего царя? Ну, это уж слишком. Артур, скажи ему, что он может рассчитывать на наше гостеприимство. Артур. Махунхина, оставаться здесь, спасаться. В Жапанезе там Махунхина здесь. Уверяю вас, это отличный парень. Я здорово с ним подружился. Мистер Джекобс. Леди и джентльмены, и прежде всего я требую сохранения полного спокойствия. Нашим женщинам и. оглядывается, видят на руках у няньки ребенка.